Глава 11. Конец света. Вика честно собиралась повременить немного с попытками медитации, чтобы сначала разобраться с последствиями отклонения отцы. Возможно, даже придется сестрой Сливы проконсультироваться. Та вроде бы больше не смотрела на нее, как на таракана, по глупости заполшего на операционный стол. Только вот все ее планы были нарушены уже следующим утром, когда в голове раздалось